Глава 32. Дегустация определенно удалась. За рыбы я посылала еще не раз. Да и остальным блюдам хватило внимания гостей. «Стыдно сказать, но я объелась», — вздохнула княгиня, когда пришла пора вставать из-за стола. «Не думаю, что один раз может вам повредить», — улыбнулась я. Пойдемте, я провожу вас отдохнуть после обеда». Я провела Елизавету Дмитриевну в гостевую комнату, где все уже было готово для отдыха. На крахмаленные подушки под кружевными накидками пахли лавандой, на прикроватном столике ждал графин с водой, рядом с умывальником стоял кувшин кипятка, а шторы были прикрыты ровно настолько, чтобы создать приятный полумрак. «Как все изменилось!» — повторила княгиня, опускаясь в кресло. «Настенька, прости за прямоту, но когда я была у вас в прошлый раз, просто руки чесались заняться домом, только негоже было лезть не в свое дело. А сейчас мне впору у тебя учиться. Травничеству, да и ведению хозяйства тоже. Вы преувеличиваете, маменька. Я только начинаю осваиваться, и мне очень пригодились бы ваши советы. Как обращаться со слугами, как успевать за всем уследить». «Если бы я сама знала, как уследить, Дубровка и Сиреневая были бы куда краше», — мелодично рассмеялась свекровь. «Сиреневая?» — переспросила я и тут же прикусила язык. «Не стоит напоминать о моих провалах в памяти». «Мое поместье. Последние годы я совсем его запустила, хоть тамошняя экономка и золото, а Егор любезно приглядывает за полевыми работами и скотом. котом. Но все же нанятые руки есть нанятые руки. Без души работают. С хозяйским глазом было бы лучше. Она задумчиво добавила. «Наверное, я переберусь туда на это лето. Благо здоровье теперь позволяет. До Сиреневого полдня пути. Туда-сюда каждый день не поездишь. Отдохну там душой. А вы с Виктором отлично справитесь и с Ольховкой, и с Дубровкой. Земли-то рядом». «Вам спокойно будет жить одной?» — встревожилась я. «Что ты? Я не буду одна. В Сиреневом куда веселее, чем в Дубровке. Мое имение совсем крошечное, поэтому до всех соседей рукой подать. Наконец-то я перестану быть затворницей и сама смогу ездить в гости и принимать гостей». Меня кольнуло виной за те недели, которые Виктор провел в моем доме, а потом мы вместе прожили в городе. Впрочем, его мать не оставалась одна без присмотра. В имении есть слуги, которые и позаботятся о барыне, и защитят, если нужно, и за доктором пошлют. Даром, что без того доктора любая болезнь быстрее пройдет. «Я не устану молиться за тебя, вернувшую мне здоровье», продолжала свекровь. Я смутилась. «Человек лечит, исцеляет Бог. К тому же... Да, я помню, как ты говорила, будто ревматизм нельзя вылечить. Можно только подлечить. Но я все равно радуюсь каждому новому дню. Я смутилась еще сильнее, впервые не зная, что сказать. Поняв, это книги не сменила тему. Ты не будешь против показать мне хозяйство ближе к вечеру? Конечно, маменька. Позовите меня, когда понадоблюсь, а пока отдыхайте. Когда я открыла дверь, чтобы выйти, под ногами проскользнул Мотя. Я встревоженно посмотрела на него. Неужели свекрови еще нужно лечение? Кот мрякнул, неведомо как, давая понять, он тут только убедится, что все в порядке. И прыгнул свекрови на колени. «Ах ты, подлиза!» — проворковала она, и кот громко заурчал. «Только мне рыбку не носи. Твоя хозяйка запретила мне чересчур много соленого. Побаловались немного, и хватит». Я вернулась на кухню, но там прекрасно справлялись и без меня. Над тазом с посудой склонилась судомойка. Кухарка начала подготовку к ужину. Разве что Марью стоило чем-нибудь занять, чтобы не стояло у нее над душой, призывая расстараться как следует. Кому свекровь? Свекровище. А наша? Свекровушка. И дай бог, чтобы и дальше так было. Так что ты уж не подведи. Я у них десять лет в доме работала. Вот такой девчонкой пришла. Огрызнулась, наконец, не выдержав кухарка. И уж знаю, как старой барыне угодить. Пришлось пресечь едва не начавшуюся свару, попросив Марью найти для свекрови шаль. Весенний воздух обманчив, нянька, конечно же, сразу меня раскусила. Едва мы вышли за дверь, взяла меня под руку. — Прости меня, старую косаточка. Уж очень я переживаю. Угодила ты свекровки, ой, как угодила. Сердце радуется, глядя, Фу-фу, чтобы не сглазить. Я и не угождала, просто позаботилась немного. Как ни назови, а все едино. Ласкова она с тобой стала. А то ведь как глянет, так кровь в жилах стынет. Да и ты возможности подкусить не упускала. Право слово жили, как кошка с собакой. «У нее норов, у тебя норов, а барин бедный, как между молотом и наковальней?» Как же быстро Аспид превратился в бедного барина. Пожалуй, не стоит напоминать Марье, как она пыталась ему дорожку лапником выстелить. Равно как и спрашивать, откуда она знает, как Настенька жила со свекровью, если сама оставалась в этом доме. «И у него норов!» Продолжала нянька, словно подслушав мои мысли. «Не знаешь, когда и полыхнет. Не накаркать бы!» Она сотворила священный жест. «Все будет хорошо», — успокоила я ее. «Дай-то Бог!» Я не стала говорить ей, что не хочу ничего загадывать. Жизнь научила меня радоваться тому, что есть, и уже за второй шанс я была благодарна судьбе или местным богам, кто бы ни приложил к этому руку как и за свое сегодняшнее счастье. А там у меня тоже характер не сахар в конце-то концов. На прогулке в саду нас решил сопровождать Виктор. Было ужасно неловко перед свекровью зажалки и одиночки нарциссы и гиацинты, каким-то чудом проросшие без ухода. Я мысленно отметила, что нужно будет выкопать и, возможно, разделить луковицы и перезаложить клумбы. Но княгиня словно не замечала этого безобразия, зато обратила внимание на побеленные деревья. «Так вот откуда ты взял эту идею», — тронула она за рукав сына. «А я-то думала, что за блажь тебе в голову ударила. Может, и блажь, но я решил, что она будет стоить недорого и вряд ли сделает хуже деревьям. Согласись, этой весной мороз побил кору куда меньше», — сказал он. Соглашусь. И пояса ловушки вокруг стволов — тоже прекрасная мысль. Собрать и сжечь госениц может каждый мальчишка. Этому ты тоже научился у жены?» Виктор кивнул. Свекровь повернулась ко мне. «Я забыла поблагодарить за весточку о заморозках. Не знаю, как ты угадала, но если бы ты нас не предупредила, мы бы дымные костры не подготовили и сад бы не уберегли». «Это не я. Это Марья предупредила». Вечером она сказала, мол, слишком холодный закат после жаркого дня, и небо ясное, как бы ночью мороз не ударил. Я припомнила когда-то прочитанное и засевшее в памяти «Если между обедом и вечером температура падает на 6 градусов и больше, жди заморозков, особенно если закат ясный». И отправила работников в лес запалой хвои и прошлогодними листьями Заодно послала в Дубровку гонца с письмом, где честно добавила, что прогноз может и не сбыться, потому что термометра в доме так и не было. Столько всего привезла из города, но еще больше забыла. Марья — мудрая женщина. Твоя матушка правильно выбрала няньку. Я вовсе не была в этом уверена. В смысле не в мудрости Марья, а в ее педагогических способностях. Впрочем, когда твое положение зависит от того, довольна ли дететка, а своего дома и семьи, куда можно вернуться, если баре погонят, нет, трудно оставаться твердой в воспитании. «Жаль, что мы не сдружились с твоей матушкой», — задумчиво продолжала свекровь. «Похоже, знала она куда больше, чем рассказывала людям». Я замялась, размышляя, что ответить, но положение спас модя. Все время прогулки кот важно вышагивал перед нами, распушив хвост. Будто не я, а он показывал гостям свои владения. Периодически оборачивался, словно наблюдая за произведенным впечатлением. Вот и сейчас повернулся и мявкнул, привлекая внимание к себе. «Он как будто гордится переменами», — сказала княгиня. «Конечно», — подтвердила я. «Он ведь приложил к ним лапу». Свекрофер смеялась а следом Виктор. А я, между прочим, была совершенно серьезна. Но, наверное, есть вещи, о которых лучше не знать никому. Гость не уехала на утро, а задержалась на несколько дней под предлогом побыть с детьми и попробовать мясо, о котором уже столько наслышано. Я не возражала. все таки есть свои преимущества в большом доме, где гостю не приходится тесниться на головах у хозяев. Коптильня? всерьез заинтересовала княгиню. Я не стала ничего скрывать. В конце концов, я свои знания получила от отца. Почему бы и не поделиться ими со свекровью? Разносить рецепт направо и налево она точно не станет. А беседуя с ней, я узнала много нового о том, как здесь ведутся дела, и не хотела быть неблагодарной. Мясо впечатлило и ее, и мужа куда сильнее рыбы. «Настенька, ты понимаешь, какие это возможности?» Снова завела разговор свекровь, отведав копченый окорок. «Догадываюсь. Поэтому и попросила привилегию. Но...» — я развела руками. «У меня совершенно нет в без введения собственного дела. Мало закоптить, надо продать. И я даже не знаю, желать ли, чтобы нашлись хорошие покупатели, потому что тогда придется задуматься, где брать сырье. «На том лужке, что у меня есть, особо не разгуляешься. Значит, нужно будет покупать мясо». «Купишь?» — не улыбнулась. «И со всем остальным разберешься. Не боги горшки обжигают. Моя старшая варит сыры, которые приносят ей пять сотен отрубов в год. Могли бы приносить и больше, если бы ее луга позволяли прокормить больше скота. Муж ее, к сожалению, оказался недалек умом и, приревновав ее к собственному доходу, отказался помогать. Спасибо, хоть не вставляет палки в колеса. Она хитро глянула на сына. Тот усмехнулся. «Ты знаешь, что я об этом думаю. Радмирский не понимает, что свои деньги Соня в могилу не унесет. Дочерям нужно приданное. И деньги на покупку земель — куда лучший вариант, чем дробить свой удел. Сыновьям тоже пригодятся деньги в наследство». «Сыновья, а не ему, в том-то и дело!» — фыркнула княгиня. «Вдовец унаследует лишь четырнадцатую часть, оттого и бесится!» Муж пожал плечами, показывая, что не хочет больше продолжать эту тему. Погладил мою кисть. «Я согласен, ты справишься, иначе я бы не стал помогать получить привилегию. Да и потом мешать не собираюсь. Напротив, поддержу, если попросишь. Соня. «Да простит меня Господь, что я так говорю о собственной дочери. Не оправдывает собственного имени», — подхватила свекровь. «Не семи пядей во лбу, подстать супругу. Если уж честно, потому я и не протестовала против этого брака». Я прикусила язык, едва не спросив, почему она не протестовала и против брака собственного сына. Едва ли не видела, что представляет собой будущая невестка или действительно не могла сделать выводы, потому что до свадьбы Настенька показывала будущим родственникам лишь демоверсию.